мы направились к холмам туда, где плато примыкает к андам. Большой прямоугольник продолжался языком, сужавшимся в линию. И мы пошли вдоль этой линии. Она вела вверх по склону, ни на йоту не отклоняясь от первоначального направления. И обрывалась у небольшой, ничем не примечательной возвышенности. Мы продолжали подниматься, чтобы обозреть общую картину линии сверху. Шли мы пешком, потому что вьючный мул этого подъёма не одолел бы. Мы с трудом взбирались по круче. Между острыми камнями и щебнем виднелись разводы песка там, где раз 100 лет сбегала дождевая вода. Один из наших спутников упал, двое других решили дальше не лезть. Эй. А это что? На сей раз мурашки пробежали по спине моего коллеги. Он тыкал пальцем в отпечаток шины. Никаких сомнений. На песке между рыжими валунами виднелся ясный, отчётливый след шины. Мы, как и полагается учёным, принялись строить гипотезы. Мотоцикл отпадает. При такой-то крутизне Сверху скатиле старую покрышку, мало вероятно, чтобы она докатилась от вершины сюда. Дендиц в тапочках с подошвами из покрышки спускался тут, прыгая с камня на камень, как серна. За не имея наилучшей гипотезы, мы остановились на этой и полезли дальше. Вершина, как и склоны, представляла собой искошенную россыпь ржаво-бурых камней, растрескавшихся из-за перепадов температуры. Внизу простиралась плоская пустыня без всяких ориентировы примет, и только прямоугольник выделялся очень чётко, потому что он был велик и повёрнут в сторону горы. Нет. Кем бы ни были творцы этих линий, они не созерцали начертанные ими картины с вершины горы. Жаркий воздух был тут сухим и душным. Огромное солнце нещадно полило вершину. Я поджаривался, как сочный бифштекс. Я стоял на плоском камне, а кругом царило безмолвие, голубое сверху, рыжее внизу. Кто, если не считать гипотетического индейца в резиновых тапочках, стоял тут до нас на протяжении неисчислимых веков. Склон обрывался к пустыне круто, почти отвесно, угрожающе. Чёрт! Камень подо мной качнулся и соскользил словно сани. Я упала, больно ушиб бедро. Мой вопль огласил пустыню вокруг и без единого отголоска затерялся в горячем мареве. Слишком поздно я осознала опасность своего положения. У меня с собой не было ни воды, ни припасов, только фотоаппарат, блокнот и карандаш. Фотоаппарат разбился, Блокнот отлетел по камням куда-то в сторону и вниз. Если нога сломана, сколько времени я смогу выдержать в этом песке? сумеют ли мои спутники, такие же неопытные, как и я, снести меня по этой лунной осыпи в наш лагерь? Снести? Но ведь тут нет ни единого деревца, чтобы соорудить лубок, не говоря уж осилках. Мы на горе, высоко над пустыней. за много километров от шоссе и ещё дальше от наски. Уф, хоть другая эта нога как будто цела. Надо мной нагнулся кто-то из спутников и ощупал меня. Всего только ушиб, кость цела. Я смогу спуститься на своих ногах. А ну-ка, подвйтесь, сказал он. Тут есть что-то интересное. Он охватился за большой продолговатый камень рядом с моей ногой. Там в трещине застрял черепок, почерневший с внешней стороны, гладкий, терракотового цвета с внутренней. Порысках мы нашли ещё несколько черепков, восходящих к ранней насканской культуре, к первым столетиям нашей эры. Три из них были от одного сосуда, остальные четыре отразны. Так что я тут разбила по меньшей мере пять сосудов. Для чего на сканце коробка лез по кручам достойным Хиллари с этой хрупкой посудой. В отличие от Джамалонгмы, на эту гору вряд ли взбирались столько, потому что она тут высилась.